Глава 11. Ледяной метеорит. Уголок звездного неба и океан, лежащий глубоко внизу, были видны недолго. Вырванная звездой часть океанской воды быстро пролетела через зону земной тени. На одной стороне гидростата ослепительно блеснуло солнце, другая сторона была погружена в густую тень. Затем... Страна, освещенная Солнцем, погрузилась в зеленоватые сумерки. Участники экспедиции старались определить, что с ними происходит. В момент отрыва от Земли гидростат находился на поверхности водяного веретенообразного тела, и путешественники могли видеть несколько мгновений океан, звезды, Солнце. Затем, по законам всемирного тяготения, веретенообразное водяное тело должно быстро превратиться в шарообразное, а гидростат, как более тяжелый, потонуть, опуститься к центру водяной планетки. Наступили зеленые сумерки. Но вот зеленоватый сумеречный свет стал приобретать оттенок белого матового стекла. Что случилось? Савич не был астрономом и с вопросом поглядел на Тюменева. Иван Иванович зажег самый сильный прожектор, осветив теневую сторону. «Сейчас начнется!» «Смотрите!» — пригласил он своих спутников. «Видите, рыбы, наши невольные спутники, плавают все медленнее, словно засыпая. Догадываетесь, почему? Их начинает пробирать холод мирового пространства». «А потом он доберется и до нас?» — с испугом спросил Савич. «Посмотрим!» — неопределенно ответил Тюменив. Архиметр рассмеялся и стал объяснять. Еще никто не летал в таких необычных условиях, и трудно сказать с полной уверенностью, что с нами будет. Теоретические расчеты говорят о том, что водяная планетка должна была захватить с собой часть земной атмосферы, но слой ее слишком тонок, чтобы предохранить нас от мирового холода. К тому же масса нашей водяной планетки очень мала, она не сможет удержать эту атмосферу своим притяжением. Одним словом, наш водяной пузырь превратится в ледяной метеорит». «И это исключительный, если не единственный случай в небесах!» — воскликнул Тюменев. «Но что же будет с нами?» — спросил Савич. «Надеюсь, ничего страшного», — ответил Тюменев. «Стенки гидростата хорошо удерживают тепло. Да ещё мы получим добавочный изолятор в виде ледяной скорлупы. Вы же знаете, что лёд — плохой проводник тепла. Но эта ледяная скорлупа не раздавит нас сжатием?» — не унимался Савич. «Вы знаете, какое давление может выдержать корпус гидростата», — ответил Тюменев. «Но на всякий случай я принял свои меры еще в Ленинграде, когда мы приспосабливали гидростат к небесному путешествию. Тогда многое вам казалось непонятным. Я же предполагал, что нам придется иметь дело со льдом». И Тюменев объяснил, какие он принял меры предосторожности. «Грибной винт льдом мог быть и сломан» и Тюменев заменил его гидрореактивным двигателем, струями воды, вылетающими под большим давлением. «Гидростат теперь движется, как каракатица. Надёжно. Струю воды не сломаешь». Главное же, на оболочке гидростата были проложены пластины, нагревающиеся электричеством, и они очень пригодились. Рыбы за стеной плавали всё медленнее и, наконец, замёрзли. Вода превращалась в лёд. На теневой стороне толстые кварцевые стёкла иллюминаторов изнутри покрылись красивыми, пушистыми ледяными узорами. В гидростате похолодало. Или так показалось Савичу. Он поспешил повысить температуру. «Вы лучше прогрейте внешнюю оболочку гидростата. Это замедлит замерзание», — сказал тюменев Савич повернул выключатель. Скоро лёд за стёклами начал таять. Показалось тёмное тело, «Рыба-молот». Она вяло двинула хвостом, начала оживать. «На солнечной стороне вода еще не замерзла. Направляйте гидростат прямо к солнечному пятну. Дайте полный ход», — командовал Тюменев. Савич и Архимед привели в движение механизмы. Гидростат пошевельнулся, как ожившая рыба-молот, повернулся вокруг малой оси и двинулся вперед. Сначала медленно, а затем все быстрее. Матовый свет впереди становился все ярче. «Задний ход!» — кричит Тюменев. В этот самый момент путники видят сквозь стенки гидростата ослепительное белое солнце нашей Земли, и на другой стороне два солнца поменьше — красное и голубое. Внизу почти весь небосклон занимает полуземье — половина земного шара, освещенная Солнцем. Отчетливо видны очертания Африки. Европа покрыта облаками. А позади гидростата они увидели ослепительно блестевший ледяной метеорит, покрытый белой как вата атмосферой из испаряющегося льда и остатков земного воздуха, превратившегося в тонкие ледяные кристаллы. Звезда об эстумане освещала одну сторону ледяного метеорита розовым светом. Черное небо было сплошь усеяно крупными и мелкими, как пыль, разноцветными немигающими звездами. Красота и необычайность открывшейся картины поразили путешественников. Но любоваться картинами неба не было времени. Все понимали опасность положения, желая только подняться на поверхность. Но не рассчитав быстроты движения гидростата, путники вылетели из водяной планетки, превращавшейся в ледяной метеорит, И по инерции понеслись в мировое пространство. Что будет с ними без ледяного метеорита? Откуда добудут они воду для питья, кислород для дыхания? Архимед уселся на стене. В этом странном мире не было ни верха, ни низа. Вынул записную книжку, карандаш и углубился в вычисления. Вес гидростата известен. Но какова масса ледяного метеорита? С какой быстротой вылетел гидростат из воды, теперь уже превратившийся в лёд? Надо было хоть приблизительно подсчитать это, чтобы решить, хватит ли сил у ледяного метеорита притянуть гидростат обратно, или же путники навсегда потеряли ледяную планетку. В то же время Тюменев, паря в воздухе посреди гидростата, над ненужными теперь креслами, решал другую практическую задачу. «Савич, велики ли у нас запасы воды?» — спросил он. — Смотря для чего. Для питья кислорода на месяц хватит, — ответил Савич. Он висел головой к полу, прицепившись с топой ноги к поручню трапа. Отсюда ему была хорошо видна земля. — А что вы задумали, Иван Иванович? — А не пустить ли нам вход гидрореактивный двигатель? — Ну, хотя бы только для того, чтобы повернуть гидростат и направить его полет к звезде Абастумане. Тогда мы будем лететь вместе с ледяным метеоритом хотя и разделённый от него пространством. Но взаимное притяжение будет всё время сближать нас. И, может быть, мы соединимся с нашей планеткой прежде, чем у нас иссякнет запас питьевой воды и кислорода». Архимед стукнул карандашом по записной книжке и выбил её из рук. Книжка отлетела к противоположной стене, ударилась о стену и прилетела в обратном направлении. Архимед ловко поймал её на лету. «Дядюшка!» — воскликнул он. «Это, конечно, очень грубый, приблизительный подсчёт. И по нему выходит, что мы должны упасть обратно на ледяной метеорит. Но, боюсь, у нас иссякнет вода и кислород, прежде чем это произойдёт». «Вот именно! Надо рисковать!» — воскликнул Тюменев. «Мы выбросим в мировое пространство несколько декалитров воды. Но зато, получив несколько толчков, наш гидростат может сразу приблизиться к ледяному метеориту». «Но раньше мы должны определить запасы воды, необходимой для нашего существования, в продолжении хотя бы 10 дней», — предложил Савич. Все согласились с этим предложением, но когда потребительский запас был выделен, оказалось, что воды осталось на 4 импульса реактивного двигателя. «Четырьмя выстрелами сильно сжатой воды мы должны достигнуть цели», — сказал Тюменив. В два приема нужно было повернуть гидростат почти на 180 градусов. В один импульс дать направление к ледяному метеориту. Один импульс оставался запасным. Вы, как ни старались, Савич Архимед, запасной импульс пришлось истратить уже при повороте, так как при первом же выбросе воды гидростат вдруг завертелся колесом. Пришлось дать контрудар, чтобы только остановить это вращение. Лишь третьим импульсом... Гидростат занял нужное положение. Оставался последний импульс, который должен был сблизить гидростат и ледяной шар. Савич взялся за рычаг, вздохнул и снял руки с рычага. У него не хватило решимости. Архимед повернул рычаг. Сильный толчок. Наученный опытом первых импульсов, Тюменев держался за трап и его не отбросило в сторону. Как только справились с толчком, все, затаив дыхание, начали наблюдать за движением гидростата и ледяной планеты. На глаз казалось, что гидростат и шар идут параллельно, не сближаясь, но глаз мог обманывать. Архимед взялся за инструменты и вычисления. Не прошло и получаса, как он сделал доклад о результатах. Вычисления показали, что гидростат шел к ледяному метеориту под углом но очень незначительным. Встреча с ледяным метеоритом должна произойти через 12 дней, 4 часа, 18 минут. у нас запасов воздуха и еды на 10 дней», — сказал тюменев «Надо подумать, как выйти из положения». Без кислорода человек может прожить немногим больше двух минут. Без воды — значительно больше. И потому решили оставшуюся морскую воду переработать главным образом в кислород для дыхания. Правда, было еще несколько баллонов сжатого кислорода, но пользоваться им решили только в крайнем случае. Кроме того, для питья сохранилось еще несколько бутылок боржоми, захваченных Тюменевым. Жидкость в виде супов, соусов, подлив находилась в различных консервах. «При экономии выдержим!» – заключил Тюменев, и, покончив с этим делом, взялся за астрономические наблюдения.